Глава 7. Мия. Город закрыт. Дон Джакомо выглядел серьёзно обеспокоенным, и было отчего. В Эвроно пришла чума. Казалось бы, всего 5 дней назад всё было в порядке, и проводился бал, и его величество проехал по городу. Мия даже видела его из окна и нашла достаточно симпатичным. хотя и очень старым. А сейчас сейчас все сидели по домам. Выходили только слуги и только за продуктами. Обычно чума вспыхивала сначала у бедняков или в порту, а потом уже шла в богатые кварталы. Но не в этот раз. Нет, не в этот. Первый очаг заболевания обнаружился в королевском дворце. Заболел лично его величество. Филипп III стал первой жертвой бубонной чумы или чёрной смерти. Так её тоже называли. После отъезда из Себлевранов его величество целых 3 дня чувствовал себя хорошо, а потом потом его свалило. Температура, озноб, головная боль. Сначала лекари даже особенно не встревожились, но потом Тошнота, головокружение. Всё это не слишком-то хорошо. А когда стало красным лицо, покрылся белым налётом язык, начался бред. Ох, как же хорошо были знакомы людям эти симптомы. Просто замечательно. А уж когда в похуе его величество набух здоровенный бубон, вслед за королём слёг почти весь двор. Не избежал заразы и его высочество, который хотел снова уехать на охоту, но... Бесполезно. Попросту бесполезно. А потом чума пошла гулять и по городу. Шёл уже двенадцатый день. Джакомо надеялся избежать заразы. В доме жгли благовония, он щедро пожертвовал на церковь, он старался никуда не выходить, но... Но... Вчера во знобе свалилась Ньёра Катарина... А сотра пожаловалась в Йора. Сам Джакомо чувствовал слабость, но пока вроде не болел. Лучше всех выглядела Мия. Она и пришла к дяде. Значит, мы никуда не уедем. Его величество распорядился. Мия кивнула. Да, меры логичные и правильные. Когда начинает бушевать зараза, надо закрыть ворота и удержать её внутри. «Но тем, кто в городе, от этого не легче». «Дядя, у нас серьёзные проблемы». «Какие именно?» «Мама заболевает, тётя заболела. Я приказала Энце и девочкам не выходить из своих комнат, а сама буду ухаживать за больными». «Но есть и кое-что ещё». «Что именно?» «Здесь и сейчас Джакомо воспринимал племянницу совсем иначе». «Не дурочка. Пытается принести пользу?» «Считай взрослая. А об остальном потом подумаем, когда зараза уйдёт». «Я думаю, что наши слуги скоро сбегут». Джакомо только вздохнул. «Останется, может быть, и Ларио. Он предан мне. На остальных надежды мало». «Дядя, вам придётся разрешить мне ходить по городу». Может быть, даже вместе с Иларио. И помогать тебе с больными, вздохнул Джакомо. Он знал, знала бы о всём, и как выкидывали больных на улицы, и как боялись к ним подойти, и как убивали, сжигали. Чего он только не знал. Но поступить так Джакомо всё же был человеком, а не гадиной. я не собирался бросать жену, с которой прожил чуть не 20 лет. Не собирался бросать Фьёру, племянников. Да и не смог бы всё равно из города не уехать. А если так, то какой смысл запираться у себя? Пусть Бог рассудит, чего он достоин. А помощь с больными? Понятно же, лёгенькая Мия не сможет ворочить женщин. Ей невольно понадобится помощь. Посидеть с ними. напоить, хотя бы частично обтереть, дать лекарство, но есть и более грязная часть работы сиделки. Спасибо, дядя. Мия смотрела очень серьёзно. Она тоже многое знала и ждала чего угодно, вплоть до того, что их выкинут на улицу. Нет? Нет. Вместо этого Джакомо достал ключи и положил перед собой на столешницу. Давай посмотрим, какие у нас есть запасы. Преда и Паскуали сейчас не в во вороне. Я отправил к ним голубя, но помочь нам они всё равно не смогут. Хотя бы сами не свалятся, махнула рукой Мия. Дядя стремительно становился для неё родным человеком. Вот-вот. Сейчас посмотрим, что у нас есть, а потом вы с Ларио сходите докупите, что надо. Он знает, куда именно. Пока нас дом не опечатали, надо пополнить запасы, чтобы мы могли прожить несколько недель. У нас есть вино, масло, но что-то наверняка необходимо. Я схожу. Джакомо закатил глаза. Мия, племянница. Ты же умная девушка. Я не знаю, кто из нас останется на ногах, кто сляжет. Мия поняла. «Сейчас не время соблюдать разные благоглупости. Выжить бы. Может, статься, она останется одна, с детьми на руках. А может, и нет. Интересно, её особенность даёт устойчивость к болезни?» Мия оставалась только гадать. «Может, даёт. Может, не даёт. Мама заболела. А вот она в порядке. И Энца в порядке». сестрички или пока в порядке. Какое ж страшное слово пока, особенно во время эпидемии. Мия шла по улицам Авроны. Некогда весёлый и яркий город словно вымер. Хотя почему словно. Не вдалеке промелькнула тележка. Она знала, на такие окрашенные в красный цвет складывают трупы. Девушка невольно поёжилась. Далеко нам ещё идти. Иларио качнул головой. Нет, рядом. После проверки запасов обнаружилась нехватка белой муки, да и сахара не мешало бы ещё прикупить и вяленого мяса, то с чем почти не надо возиться. Испечь лепёшки на скорую руку. Ах, да, Молоко, яйца. В Роно закрыли на 40 дней, и никакого молока, никаких яиц. Хотя и ладно, и так обойдётся. Фиретти жили небогато. Мия могла испечь и обычные лепёшки на воде, справится. А по дороге зайдёт к лекарю. Ньор Рифэлли помог уже один раз. Может, и ещё поможет. Мии повезло. Она и купить всё смогла, и Ньор Грифелли был дома. Выслушал девочку и покачал головой. Да, Намия, я не смогу вам помочь. Понимаете, я просто не могу. Чёрная смерть болезнь, о которой мы практически ничего не знаем. Мы знаем, что она приходит, но не знаем как именно. И не знаем, почему одни умирают, а другие выздоравливают. Не знаем толком, как её лечить. Мия даже головой помотала. Вы же лекарь. Я могу сказать вам, что делать, но поможет ли это, не знаю. Так что именно делать? Мия достала серебряную монету. Не прошу прийти к нам, вы понимаете. Рифелли кивнул. Чего уж тут понимать? Придёт он, не придёт он, Результат будет один и тот же. Человек или справится сам, или не справится, хоть него ничего не зависит. Дана Мия, кто именно у вас заболел? Мать и тётка. Мы перенесли их в одну комнату и ухаживаем за ними. У них набухли чумные бубоны. Мия задумалась, но ненадолго. У матери да, у тётки нет. Скорее всего, ваша тётка умрёт через несколько дней. Почему? Если бубон появился, с отравленной кровью и слизью из него выходит вся зараза. Если его нет, ядовитая кровь циркулирует в организме. Так. А если выпустить ядовитую кровь? Ваша тётка умрёт ещё быстрее. Не переживёт кровопотери. Поверьте, Дана, это уже пробовали сделать. Мия задумчиво кивнула. Понятно. А у мамы он набухает в паху, размер бубона. Мия задумалась. Примерно как куриное яйцо, и очень болезненный. До него даже дотронуться нельзя. Маме даже в беспомятьстве больно. Лекарь с грустью поглядел на девушку. Ещё ребёнка. Жалко. Ему всех было жалко. И в то же время он не сомневался. В следующие несколько дней умрёт не одна такая же. Чума косит всех, не разбирая никто, никого. Вы кормите мать и тётку Дана? Да, её рифелли, но получается очень плохо. Заставляйте их есть Дана, хоть как, но заставляйте. Подберите что-то более питательное. Яйца, вареные в сливках, мёд, вино, кормите почаще, каждые 2-3 часа. Сейчас их телам нужны силы, чтобы бороться с болезнью. Хотя, часто и это не помогает. Но пусть у них будет на один шанс больше, кивнула Мия. Что ещё? Чаще меняйте одежду. Маска вам будет мешать. Но вы можете дышать через тряпку, которая смочена в настое можжевельника или полыни. Обрезгивайте отваром этих трав комнату, держите окна закрытыми. Больным нужно тепло: горячие кирпичи к ногам, тёплые одеяла. Так. Для вашей матери сделайте припарку на бубон. Из чего? Мёд, хлеб, горчичные зёрна, смешать и прикладывать. Это помогает поможет прорваться бубону. Если он прорвётся, ваша мать может выжить. Это её единственный шанс. Поняла. А для тётки? Если в ней сейчас отравленная кровь, хоть что-то я сделать смогу? Можете попробовать клизму, всё же немного да поможет. Может и рвотная. Их и так обеих постоянно рвёт. тогда только клизму. Примечание. Все инноваторские методы лечения как раз и применялись в средние века для борьбы с чумой. Конец примечания. Мия вздохнула, потёрла лоб. Я попробую. Я могу прислать к вам сиделку, но я бы не рекомендовал. Да? Почему? Потому что сиделки сейчас Как бы это вежливее сказать, Дана? Словами рыкнула Мия. Что с ними не так? Те, у кого есть дом и семья сейчас с ними, а уличные, вы понимаете, Дана? Дана понимала. Перебьёмся, Дана, тихо шипнул ей Ларио. Я, вы, Дан, должны справиться. Попробуем. И уже лекарю. Ньор Рифелли. Я пока не нуждаюсь в услугах сиделки. Но если вы зайдёте к нам дня через 2, вы сможете? Я постараюсь, Дана. Берегите себя. Мия только вздохнула. Себя. Вот о себе она почему-то и не думала. Брата бы уберечь, сестёр. Зачем они вообще приехали в эту проклятую Эврону? Как хорошо было в Феретте. дома никаких изменений не было. Мия вздохнула, потом ещё раз проверила запасы, всё пересчитала и отдала ключи дяде. Тот неотлучно сидел с больными. Оставь у себя, Мия. Хорошо, дядя. Как ты себя чувствуешь? Не слишком хорошо. Но это не болезнь, просто усталость. Тогда иди и поспи. Мы с Ларио пока справимся, а ты отдохнёшь. А ещё лучше, поспите. И ты, и Иларион. Потом меня сменишь ты, потом Иларион, потом опять я. Будем чередовать уход, иначе свалимся от усталости. И слуги решили уйти. Я не удерживал. Мея кивнула. Все. Никто не остался. Ваша служанка, Мария. Она сейчас с детьми, у неё тоже нет признаков заболевания. Мия кивнула повторно. Чуствовала она себя как фарфоровый болванчик с головой на ниточке, или как марионетка. Голова гудела. Болезнь? Нет, усталость. А даже если и болезнь, она не поддастся. У неё мама И брат, и сёстры, и и вообще. Метаморфы не должны умирать от чумы. Их и так мало осталось. Я думала о ней хуже. Потом надо извиниться. Джакомо кивнул. Она, конечно, дура, но хотя бы верная. Я сказал ей, чтобы пока она к больным не подходила, пусть сидят отдельно. Мия с этим была полностью согласна. Пойду приготовлю что-нибудь покушать. Может, лепёшки испеку или хлеб. Ты умеешь? Я училась в Ферретти, у кухарки. Если уж честно, пряталась мне на кухне от типично женских занятий вроде шитья и вышивания, которые ей решительно не нравились. Ну и постепенно готовить научилась. И неплохо, кстати говоря. Ещё и на конюшне пряталась. но кони ей сейчас без надобности. Так что девушка подошла к больным, поцеловала мать в щёку и отправилась на кухню решительным шагом. «Говорите, яйца? Вино?» «Сейчас мы гоголь-моголь состряпаем. Кажется, там ещё было несколько яиц. И испечём что попроще. Или сварим». Она не заметила, какими взглядами за её спиной обменялись двое мужчин, Но заговорили только когда дверь закрылась. Кажись, это в вас пошла, хозяин. Да, брат, этот сейчас бы в храме валялся и скулил, или признаки болезни у себя искал. Джакомо был далеко не ангелом, и умирать ему не хотелось. Но что изменится от его стонов? Надо делать что должно, а там посмотрим. Мия рассуждала примерно так же. Поэтому сейчас пекла небольшие с ладошку лепёшки. Лепёшки, вяленое мясо. Хотя нет, мясо пусть пока остаётся. А вот курицу сварить надо. И бульончиком всех попоить. Опять же, не пропадёт. И мужчины мясо поедят. Их кухарка частенько говорила, что мужчин надо хорошо кормить. Часто... и вкусно. И, судя по тому, что муж у неё был доволен и счастлив, что-то есть правильное в её словах. Так что готовить, потом кормить больных, обтирать, переворачивать и попробовать поспать самой. И к младшим ещё наведаться, оставить поднос с едой по дверью, а говорить только через дверь, хоть бы малышня не заболела». Адриана. Ужасное путешествие в столицу, и из столицы уезжать было ещё ужаснее. Адриана смотреть не могла на отца и его женой, а наиту тварь даже в мыслях назвать не могла. Тошнить начинала. Женой её отца могла быть только её мать. А вот это, шлюховатое и дешёвое Ох, лучше не думать. Желудок словно спазмом сводило. Не лучше был и сынок этой твари. Леонардо, на которого Адриен не тоже смотреть не хотелось, оказался типичной придворной порослью. Хамоватый, нагловатый и уверенный, что он для всех подарок судьбы. Как только мамаша умудрилась вырастить у него такое самомнение. учитывая, что при дворе к ним относились как к приживалам. С другой стороны, если бы Адриена задумалась, она поняла бы, что прихлебалы и подпевалы увы не необходимы в любой компании. Вот и терпели того же Леонардо. Вот и упивался он собственной близостью к власть имеющим. Конечно, ни в какой Сиблевран ему ехать не хотелось, но ситуацию мать объяснила чётко. Сейчас надо поехать. При дворе ей будет сложнее, а вот в провинции они всё осмотрят, подумают, как этот кусочек пристроить получше. Опять же отдохнут, приоденутся, выездом обзаведутся. Может, дом в столице прикупят. Мужа надо употреблять постепенно и так, чтобы он этого не понял. Леонардо согласился. И даже пообещала уделять внимание сводной сестрёнке. Сусанна была довольна. Ческа попросила её при случае заняться наглой тварью, но так, чтобы самой не подставиться. Это Сусанна и сделает. Со временем, не сейчас. Только дураки идут в атаку на врага. Умные люди они ж как? Они из засады, из укрытия, а можно ещё и ночью. Сусанна вот так и поступила. Легко перекуковала глупую девчонку и получила всё. А та пусть злится и орёт. Адриена и злилась. До первой же остановки на обед. Дан Рокко был в курсе всех придворных и сплетен, и скандалов, и происшествий. И о репутации Даны Сусанны он был наслышан. И Его Величество просил приглядеть за девочкой. «Ну, если так...» Надо приглядеть. А потому Дана Адриена. Вы позволите вас называть так, на правах старшего? Позволю, Дон Винтурини. Можно просто Дон Рокко, поправил её мужчина. Понимаю, вы, наверное, воспринимаете меня как навязанного вам хмм, достаточно неприятного человека. Адриена подняла брови. Вы «Верный слуга Его Величества, не так ли, Дан Рокко?» — вежливо уточнила она. В серых глазах мужчины заплясали огоньки. «А девочка-то умна!» «Мы все слуги Его Величества», — мягко поправил он, «и должны служить ему во благо и в меру своего разумения». Теперь заинтересовалась уже Адриена. «А интересная оговорка». «И кто же определяет эту меру?» «Только он», — возвёл глаза к небу Дан Рокко. Девушка улыбнулась. «А он ответит?» «Если долго молиться, то безусловно». «Скажите, Дана, в Сиблевране есть часовня?» Адриена хотела ответить, но тут её взгляд упал на Леонардо, который с видом... Ах, как мне всё это надоело, вылезла из кареты. Ему надоело. А ей сидеть рядом с этим недоумком и видеть, как посторонняя тётка облизывает её отца. Хоть постыдились бы и так всю дорогу. Может, вам лучше поговорить об этом с моим отцом? Дана. Ваш отец сейчас может говорить только на тему прелести и даны Сюсанны, кмыкнул Дан Рокка. А мне это не интересно. Я при дворе наслушался. Адриена невольно фыркнула. Что ж, ей протягивали руку дружбы и давали понять, что знают правду о её да, увы, мачихе. Может, и не стоит сразу её отталкивать. Умный, похоже, мужчина. Себе на уме, так и это понятно. Кто ж другому на шею сразбега кинется? Смешно даже. Если хотите данрокко, я расскажу вам о себе враньё за обедом. Я буду вам очень благодарен, Дана. Обед прошёл вполне прилично. Адриана восстанавливала силы и ела за шестерых. Тело требовало. Всё же она сильно выложилась. И чудом не простыла, пролежав всю ночь на холодном полу. Так что И мясо, и овощи, и кашу, и большой кусок хлеба. Фрукты? О, да. И с собой тоже, если можно. Дан Рокко только посмеялся. «Я сейчас распоряжусь собрать корзину, Дана Адриена. Думаю, до вечера нам хватит. Вам нужно сейчас кушать побольше, вы растёте». «Я-то знаю, у меня дочки». «Спасибо, Дан Рокко». Рассказывая о себе вранье, Адриена что-точку расслабилась, успокоилась и на Иданну Сусану внимания вовсе не обращала. А это обидно. Так что Иданна тут же решила укусить. Столько кушать, полагаю, Адриена через пару лет вы будете не ходить, а перекатываться. Такое вымя, как у вас, мне никогда не наесть, без всякой вежливости огрызнулась девочка. Эдана Сусанна тут же вцепилась в супруга и захлопала ресницами, нагоняя слёзы. Дан Марк сдвинул брови, но сказать ничего не успел. Вмешался Дан Рокко. «Эдана Сусанна, мне кажется, что ваш сын несколько увлёкся вином». «Несколько увлёкся?» Все сидящие за столом не особенно усердствовали. Адриена вообще пила молоко, Остальные разводили вино водой. Но Леонардо, воспользовавшись тем, что мать не смотрит, решил поправить здоровье после вчерашнего. Поправил. Да до такой степени, что сейчас осоловевшим взглядом смотрел в никуда. И не падал со скамейки. Нет, вот и упал. «Марк!» — умоляюще сложила руки Эдана. Дан Марк перевёл взгляд на солдат, которые ехали с ними. «Капитан, прошу вас погрузить Дана Леонардо в карету Дана Марка». Тут же воспользовался ситуацией Дан Рокко. «Но...» — попробовала возмутиться и Дана. «Может быть, лучше Леонардо поспит у вас в карете?» «Это невозможно. Дана Адриена обещала мне продолжить рассказ о Сиблевране». Молодой девушке ни к чему ехать в одной карете с пьяным мужчиной. «А просто с мужчиной можно?» — прошипела Эдана. «Леонардо ей хотя бы брат. А вы?» «А я управляющий. Да, она мне в правнучке годится», — отбрил Дан Рокко. «Капитан, не стесняйтесь, грузите». Капитан послушно потащил Леонардо по полу. Адриена не без злорадства заметила, что парень собрал на Камзол половину соломы. Ну и не только. Полы в придорожной таверне чистыми не бывают. Кто наплюёт, кто наблюёт. Пусть и Данна это понюхает. И вообще, сама за своим сынком ухаживает. Ещё не хватало грузить эту пьянь и дрянь к ним в карету. Да лучше она сама с Даном Рокко поедет. Действительно, Ему ведь надо многое узнать о себе в ране, а кто расскажет лучше Адриены? Так и сложилось. Адриена на следующий день вполне уверенно уселась в карету к Дану Рокка. Данмарк и Эдана Сосанна ехали отдельно, а Леонардо старался ехать верхом, не мешая уединению своей матери. Пытался и устроиться в карете у Дана Рокка, благота было удобнее и просторнее. Но куда там? Дан мгновенно и безжалостно выставил парня обратно. Леонардо он тоже и видел при дворе, и знал ему цену. Вот, ещё не хватало. Он управляющий. Он своё место знает. Но тут ещё подумать надо, кто из них важнее. Назначенный королём служащий или приживал, у которого и своего только подштанники. И на те мамочка одним местом заработала. «Нет уж. Лучше Дан Рокко с Адриеной побеседует. Сразу видно, что девочка умненькая, хозяйственная, всё знает досконально и за свой дом душой болеет». Дан Рокко уже и не только слушал, иногда и записывал. При правильном подходе Сиблевран золотом доиться будет. «Дайте только время». Не спеша и не торопясь, процессия ехала в Сиблевран. Сиблевран. даже и не подозревая, что в столице бушует чума. Мия одного взгляда девушки хватило. Она посмотрела и помчалась за даном Джакомо. Долго звать не пришлось. Хоть и лёг он недавно, но Катерина умирала. Это было видно сразу. Ввалились глаза, заострился нос. посерела кожа, печать смерти. Кто видел, тот легко поймёт и опознает. А Мия уже видела пару раз такое на улице. Дом хоть и был опечатан, но за пару соль же стражники легко выпускали и впускали людей. А что? Всё равно все болеют. Вот из города выйти так легко не получилось бы, но говорят, что за сто Лоринов Хотя это наверняка только говорят. Кати. Дан Джакомо присел на кровать рядом с супругой, взял её за руку. Катерина. Не любил, но уважал, делил постель и дом, понимал её, и вместе они сколько прожили. Кусочек жизни отрывался и падал, рушился в бездну. Мия отвернулась. отошла к матери и принялась вытаскивать запачканную пелёнку. Накормить больных едва удавалось, но в туалет они всё же ходили. И грязное бельё было. Стирать? Мия понимала, что ни одна прачка сейчас не согласится стирать бельё из-под больного, если она здорова. А если больна, то и тем более. Какая стирка? Поэтому приходилось самой. Мия. Гарета есть. Сложить в него грязные тряпки и от души потоптаться по ним ногами. Только ещё щёлока добавить. Ноги от такого болели, кожу приходилось смазывать жиром. Ну какая разница? Хоть так, всё не грязные подстилки, не солома. Красивых сцен ждать не приходилось. Может, кому-то и везёт уйти в полном сознании, но не Катарине. Или не везёт. Йора Катарина просто перестала дышать. Не приходя в сознание, не пытаясь что-то сказать, не прощаясь. Была и нет. И Мия думала, что так и неплохо. Тётка хотя бы не знала, что происходит. А причастие, соборование, исповедь... Сегодня Джакома и Иларио вытащат труп на улицу. Она не могла дышать. Там Юру Катарину отвезут ко всем умершим. Там и отпоют, и похоронят вместе со всеми, и никто не осудит. Никто не скажет слово против. Никто, даже её родные. Все понимают, что такое эпидемия. И если зараза выйдет из города, если пойдёт дальше, это страшно. Никто не станет спорить. Джакомо долго сидел рядом с супругой, потом сам прикрыл ей глаза, сам набросил на лицо лёгкую белую ткань. Мия, у нас есть чистое полотно. Да, дядя. Мия не стала говорить, что всё равно это будет общая могила, и вообще ничего говорить не стала. Вместо этого она прошла в комнату её Екатерины, достала её самое роскошное платье, достало несколько заранее приготовленных простыней она справится и вечером помолится за всех и сразу за мать чтобы та выздоровела за детей чтобы младшие с Марией не заболели пока вроде как они держатся и за Нёру Катарину упокой господи её душу Из окна Мия наблюдала, как Дан Джакомо разговаривает с могильщиками. Вот на телегу, крашеную вал и цвет, положили завёрнутое во всё белое тело. «А сколько там ещё тел? А сколько будет?» Дан Джакомо что-то сунул в руку могильщика. Тот кивнул, тоже что-то пообещал, мол, всё будет в порядке, и уехал. а Джакомо остался стоять рядом с воротами. Иларио стоял рядом с ним. Молчал. Потом Дан Джакомо насторожился, словно что-то услышал, сделал шаг в направлении соседнего дома. Иларио что-то сказал ему. Джакомо отмахнулся и решительно постучал в ворота. Второй раз, третий. Нет ответа. Мия смотрела с интересом. Дядя подозвал Иларию, тот что-то сделал с замком, и мужчины вошли в дом. Вышли они буквально через 10 минут. И на руках у Джакомо был небольшой свёрток. Ребёнок? Кажется, да. Мия только охнула и помчалась на кухню. Мало ли что. Ты видела Джакомо, который вошёл на кухню, застал племянницу у плиты. Видела. Что там, дядя? Наши соседи. Мы не дружили, но Катя их знала. Они умерли? Ребёнок пока ещё жив. Болен? Деловито спросила Мия. Судя по воплю, который издал голодный малыш, нет, не болен, но голоден. Я услышал «Не знаю. Дурак я, Мия, наверное, не смог бросить». Девочка только рукой махнула. Жиденькую кашку она сейчас сварит. На водичке. Чего уж там. Дома, в Феретте, случалось и животных выкармливать. Тех же козлят. На кухне научилась. «Мы ж не звери какие, дядя!» И Джакомо молча кивнул. «Нет». Не звери. Те иногда и порядочнее бывают, и не такими жестокими. Малыш продолжал плакать, и Джакомо неловко покачал его. Её? Мальчик это вообще или девочка? А какая разница? Не с тем малыша к остальным детям они не решились. Всё же его родные умерли. Точнее, её родные. Это оказалась маленькая девочка, которую Джакома, подумав, нарёк Катариной. И пообещал после эпидемии сделать ей документы, удочерить и записать в церкви. Всё как положено. Мия только одобрила. Хотя младенец и орал, но... Какая разница? С младенцем проще, чем со взрослым больным. За ним истирать легче, и вертеть его можно как хочешь — Да и не такое ж там младенец, месяцев 5, а то и 6 девочки точно есть. Можно уже и докармливать, а не только молоком. Маленькая Катерина ела, спала и исправно пачкала пелёнки. А Мия попросила дядю послать за Нёром Рифелли. У Йора по-прежнему была в горячке, бубон не прорвался, а значит, его надо вскрывать. Хотя бы так. В противном случае у матери вообще шансов не будет. Адриена. Сиблевран. Адриена с восторгом смотрела на леса и холмы, на родное и уютное. И рядом с ней улыбался понимающий Дан Винтурини. За время поездки они с Адриеной сильно сдружились, а может быть, поняли друг друга. Данрокка хотел дожить свои дни в покое и довольстве. Адриена хотела мира и процветания себе в рану. Дана Марка они жалели совместно, то есть сначала его жалел Данрокка, а потом пожалела и Адриена. Жестокой и злой она не была никогда. Отец есть отец. Что ж тут поделаешь? Ну, дурака свалил. Так тоже понять надо и пожалеть. Провинциальный Дан при королевском дворе, ослеплённый его пышностью и роскошью. Да и что касается женщин, может, у него связь с какой Даной была? Нет? К крестьянке ездил? Так что ж вы, Дана, хотите? Конечно, он попался на крючок. Небось, у Эданы Сусанны приёмчики давно отработаны. Она и не таких ловила. И те ловились. Ну... срывались. Но в чём-то же и Адриена виновата. Может, если бы она постепенно, без порывов души, попробовала вбить клин между влюблёнными, она бы своего и добилась. А она с плеча до да при всём народу. Данрокка там тоже был. Так что вы хотите, Дана? Мужчина ваш отец или не мужчина? Адриене было неприятно это слышать. Но правда не всегда бывает удобной. Увы. Дан Рокко хоть и говорил очень мягко, но суть дела это не меняла. В чём-то виновата и она. К сожалению. «Ваш дом прекрасен, Дана». «Да, Дан Рокко». Адриена видела уже и розе во дворе замка. Мелькнула тень. Девушка скрипнула зубами. «Да». «Дан Леонардо, чтоб его сожрали крокодилы». По дороге Дан Марк купил пасынку коня. Хотел было, как привык, посоветоваться с Адриеной, но он наткнулся на ледяной взгляд и бочком отступил назад. Вот уж чего девушка делать не собиралась, так это выбирать хорошего коня для наглой твари. И такой сойдёт. В конях Дан Марк разбирался неплохо, наловчился за столько лет». Но Адриена наутром чувствовала, что конь не хорош, и не ошиблась. Конь был достаточно молод, но, видимо, попал к недоброму человеку. Челюсти животного были поколечены, не иначе ударами Трензеля. Зубы крошились, и у коня явно были проблемы с питанием. Адриена бы его не выбрала. Не факт ещё, что конь сгодится даже на племя, но помогать она не будет. Лучше потом, в Сиблевране подумает, что можно сделать с несчастным животным. А пока она кратенько объяснила это Дану Рокка. Дан тоже осмотрел коня, подумал и проникся к девушке расположением. Сейчас Леонардо первым влетел в ворота Сиблеврана, едва не стоптав конём Розе. Едва кормелица успела в сторону отпрыгнуть, Адриана даже не стала ждать, пока карета остановится. Выпрыгнула и кинулась к Армелице на шею. Рози. Дана, детка моя, какое счастье. Что случилось? Адриана искренне удивилась эмоциям в голосе Розалии. Понятное дело, её приезд это счастье. Считай, родной ребёнок вернулся. Почти родной, грудью выкормленный. «Но к чему такие восторги? Они уж как-то очень преувеличены?» Отсюда и вопрос. «Вы в Роне, чума!» Адриена молча, не говоря ни слова, ушла в глубокий обморок. Очнулась Дана в своих комнатах, в своей кровати. Знакомый вид, запах, рози рядом — «И кто бы тут удержался?» Адриена уткнулась в пышную грудь кормилицы и разревелась в сорок три ручья. Про Маргану она не рассказывала, не стоило пугать любимую, считай тётю, но вот про всё остальное, и про Дана Марка, который женился, и про свою помолвку, и про принца, и про его любовницу. Получалось откровенно коряво и несвязно, но Рози не перебивала и не переспрашивала. Ей тоже всё было понятно. Девочке надо выплакаться и успокоиться. Девочка такое пережила. Тут любой сломается. А уж её-то Дана. Она выдержала. Но когда оказалась в безопасности, а пуще того, когда узнала, отчего удрать успела, ведь задержись они ещё на несколько дней, и достала бы чума её девочку, её доченьку». Вот где кошмар-то кошмарный». Так что Рози просто гладила Адриену по голове и радовалась. К ним прилетел голубь из столицы, вот и узнали, что чума в городе. Его Величество распорядился отправить и опять же узнать, что с Адриеной. Как-никак невеста сына. Просто ехали в столицу они пять дней, ехали из столицы чуть не пятнадцать. Дан Марк поздно вставал, рано ложился, с молодой-то женой никуда не торопился и вообще устроил себе медовую поездку. Ну и рассказать про Себлевран хотел, но не получалось. Сложно как-то такое сказать. «Дорогая, я тут в приживалах у родной дочери, а через пять лет она вообще нас на помойку выкинуть может». Вот и тянул. «Рано или поздно сказать придётся», «Но лучше ведь поздно?» «Конечно, лучше. Вот и приехали аккурат к известиям. Его Величество выздоровел. Его Высочество выздоравливает. Молимся за него всем миром». «Это она Франческо? А это кто такая?» Объяснять, что это любовница принца, Адриена не стала. Вместо этого она попросила Рози о горячей ванне — И когда кормилица удалилась, чтобы построить всех и позаботиться о своей девочке, подошла к окну. Что же делать? Что делать? Слова Марганы она отлично запомнила. Более того, Адриена помнила и свой приступ гнева и отчаяния, и дикий крик, который рванулся в небеса, и огонь, и кровь. Что делать-то? «Так ведь всё просто. Прокляла? Теперь снимай проклятие. А как?» «Вопрос». Адриена подумала, что нигде об этом не читала. «Вот нигде, понимаете? О том, как проклясть, каждый знает. И о костре на перекрёстке трёх дорог в полночь, и о пучке белины, который надо в огонь бросить, и о том, как правильно руку резать, чтобы огнём, кровью, беленой...» А вот о том, как снять проклятие, ничего и не рассказывается, и не показывается. Не надо. Или Маргана что-то такое упоминала. Что? Бабушка, ну, на память Адриена не жаловалась, а потом и слова легко вспомнились. Проклятие снимается любовью, любовью и прощением. Прабабка немного не так выразилась, но смысл был именно такой. Именно любовью и прощением. И что теперь делать? Хотя всё понятно. Адриена решительно вышла из комнаты. У девушки было две задачи. Одна чуточку попроще. Адриена решила забрать из кабинета отца материнские драгоценности. Где они лежат, девушка знала, а Ида не Сусанне не доверяла ни секундочки. Это сейчас она после путешествия, как придёт в себя, так и начнёт. Потом половины не досчитаешься. Вот и кабинет. Дана Марка нет. Адриена толкнула дверь и вошла. Неприятно. Ну да. Как будто ты воруешь. Но ведь это не правда. Это всё украшение её матери, бабки, прабабки. Отец их не дарил. И отдавать всё блудливой придворной девке? Перебьётся. Адриена взяла шкатулку, которая больше походила на тяжёленький кожаный сундучок, и отправилась к себе. Закрылась в комнате, открыла шкатулку, проверила, всё ли на месте. Да, всё тут. Цепочки про бабушки, топазы и изумруды бабушки, мамины рубины. А это что? Словно бы ворон, распахнувший крылья. Серебряная цепочка, чернь, красиво смотрится так. У птицы каждое пёрышко видно. Адриена долго не думала, просто надела ворона себе на шею. вот оказался приятно тёплым. Ей можно. Она Сиблевран. А если уж до конца честно, Сибелин, и это её символ. Пусть будет. Девушка решительно закрыла сундучок, убрала его в самое тайное место под кровать, потом лучше перепрячет и снова вышла из комнаты. Девушка помнила тайник, в котором Дан Марк хранил то кольцо. И собиралась добраться до него именно сейчас. Кто его знает? Кто её знает? Женился же отец на этой мерзавке. А уж что ей в головушку придёт, Адриене и неведомо. Надо бы прибрать своё наследство. И, кстати, последовать совету Морганы. Ларчик стоял в тайнике спокойно. Дан Марк явно развлекался с молодой супругой. Адриена забрала его, огляделась и нырнула в стенную нишу. Для того, что она собиралась делать, её покои не подходили. «Где тут у нас заколка?» Острый шпенёк пробил палец. Показалась капелька крови. Адриена даже не вздрогнула. Она надела кольцо на палец... и медленно размазала свою кровь по чёрному камню. Я принимаю свой долг. Кровью Сибелинов я принимаю. Получится ли, это она узнает не сразу. Только тогда, когда с кем-то столкнётся, поймёт, заметят ли её руки кольцо или нет. И, кстати, она не спросила у прабабки. А если её кто-то схватит за руку, кольцо почувствуют? А если почувствуют, но не увидят. Как же всё это сложно. Магия. А теперь надёжно припрятать Ларец и отправиться к себе. Да и у себя его прятать нельзя. А куда? Отдать Розе? Тоже не вариант. Отец не дурак, поймёт. А если? Адриена шкодно улыбнулась. Несколько дней он там точно простоит, а потом будет видно. И идти далеко не надо. В замке есть часовня. Но падрасанто сейчас в отъезде, это ей сказала Рози. А значит, что? А вот и то. Добраться до часовни было делом пары минут. Адриен не никто и не встретился, она лично знала, как и куда можно в родном доме пройти незамеченной. И в алтарь. Туда нельзя входить женщинам? Ну и пусть, зато на неё никто и не подумает. А вообще ей всё равно. Вот здесь и сейчас ей важно сберечь то, что оставили предки, а не какие-то там обычаи соблюдать. Главное, что все остальные так будут думать. Ей нельзя в алтарь. Вот и не станут ничего там искать. Но Ларец Адриена задвинула в самый дальний угол за стол. Потом задвинула туда же стул, мимоходом чихнула от пыли и подумала, что слуги сюда тоже, наверное, не заходят. Нельзя же, если женщинам. А служка, которая приезжает с Падре Санто, явно уборку не любит. Ничего, это на день-два, не больше. Она уже примерно представляет, куда поместить Ларец. Но это надо ночью. Сейчас у неё не так много времени. За обычные украшения Адриена так не тревожилась, а это её предки, её память это важнее побрякушек. Но часовня. Адриена машинально перекрестилась на распятие. Вздохнула. Ты, наверное, был другим. И Мадонна тоже. А я вот плохая, злая. Не смогла я простить. А ещё вернее, я не знала, что так получится. Вот честно, я даже на короля не слишком сержусь. Не сердилась. Он ведь тоже хотел снять проклятие. Принц меня взбесил, его девка. Ох, она тоже. И отец, и его это. А в чём обычные-то люди виноваты? Ведь по ним тоже ударило. Дрянь я. Просто дрянь. Господи, прости мою душу грешную. Прости за эту подлость. Я действительно виновата. Если бы я сдержалась, если бы я сейчас могла всё это отменить, я бы и секунды не задумалась. Лишь бы никто больше не заболел. Адриена не могла сейчас себя видеть». даже не чувствовала, что плачет горько и безнадёжно. И никто её не слышал. И сказать ей об этом никто не мог. Но в ту минуту над Эвроной разразилась гроза. Дикая, яростная. Ветер буквально с ног сбивал, заливая город потоками воды. Шквал неистовствовал, малым не сутки. А когда он закончился, Люди умирали. Всё верно. Те, кто уже был болен, у кого не было сил бороться, кого уже пожирала ненасытная болезнь, и те, кто заболел, не выздоровели по мановению волшебной палочки. Но больше никто не заражался. Новых заболевших просто не было. Проклятие действительно снималось прощением. Мия Ньор Рифэлли не заставил себя ждать. Прибыл, для начала осмотрел малышку, сказал, что та здорова, даже удивительно, и посоветовал укропную водичку для животика. Мало ли что. Мия обещала сделать и проводила Ньёра в спальню на первом этаже, где металась в горячке Дана Фёра. Ньор осмотрел её и покачал головой. "Дана, вы понимаете?" Да, но так у неё хотя бы один шанс будет. Хорошо, Дана. Кто есть ещё в доме? Мои дядя, его слуга. Не болеют? Бог миловал. Позовите их и уходите. Мия вскинулась, но сверкать глазами на лекаря было бесполезно. Я не позволю вам здесь присутствовать. Или вы слушаетесь, или я ухожу. Я вы меня не поняли. Девушке оставалось только подчиниться. Лекарь проводил её грустным взглядом. Да, никого не красит болезнь. Даже если сама девушка не болеет, она всё равно осунулась, похудела, подурнела. Светлые волосы стянуты в тугие косы, платьей из тех, что попроще, тёмное, невырачное, на голове простой платок. как крестьянки носят. Завязан так, чтобы косы вперёд не лезли. Но всё равно через пару лет из неё вырастет ослепительная красавица. И с характером сразу видно. Мужчины вошли в комнату через пару минут. «Что надо делать?» — коротко спросил Дан Джакома. «Держать. Это адская боль. Не все её даже выдерживают». Может, ей рот завязать, чтобы Дана Мия не слышала. Иларион посмотрел на лекаря даже как-то вопросительно. Слуге Мие тоже нравилось. Такое редко бывает, чтобы Дана и не боялась ручки запачкать. А это и ничего. Ей бы что-то вроде палки, чтобы язык себе не откусила. Отломить кусок от черенка метлы, обмотать его тряпкой это недолго. И вскоре мужчины крепко держали Эдану Фёру, которую ещё и к кровати привязали. И не зря. Стоило лекарю начать раскалённым ножом вскрывать бубон, как Эданна заметалась, попыталась заорать, точно бы язык себе откусила, а так только зубы покрашелись, не сильно. Ну и палку чуть не перегрызла. Но крови из бубона вышло мало, и гноя тоже. Ньорри Фелли покачал головой. «Не знаю, что смог я сделал. Остальное — в воле Божьей». Но и так всем было ясно, что прогноз крайне плохой. Мия не плакала. Сил не осталось. «Мама, ну как же так?» Ночью девочка молилась. Увы, с детства заученные слова не выговаривались — А если и получалось произнести хоть одну молитву до конца, то душу Мия в неё не вкладывала. Не получалось. Было слишком больно, слишком тошно и страшно. В колыбельке мирно сопела маленькая Катарина. Она, наявшись жидкой кашки, ни о чём не думала. А вот Мия... Что с ними будет дальше? Как жить, если мама умрёт? Как? Страшные это вопросы, не то, что для двенадцатилетней девочки, для любого человека. Но мысли текли неровно, сбиваясь то в одну сторону, то в другую, словно одеяло у эдан фёры. Мия не заболела. Она метаморф. А мама упоминала что-то о крови. А если если Мия решительно проколола палец заколкой и мазнула Эдану Фьору кровью по языку. Много крови она давать опасалась, а вот пару капель спокойно. Поможет ли? Нет. Кто ж её знает? А в осени повредит. Мать всё равно умирает. Тут уже куда хуже-то. Впрочем, и никаких видимых улучшений не наступало. Так же чадила свечка... Так же сопела малышка, так же металась в жару мать. Ничего нового. Мия сидела рядом. Часы отзвонили три склянки, когда Эдана Фьора вдруг открыла глаза. Ясные, чистые, словно и не было болезни. «Мия?» «Мама!» — кинулась к ней Эдана. «Мамочка!» «Я умираю?» Есть пределы даже самой крепкой стали, даже самой нечеловеческой выдержки. Мия разрыдалась, уткнувшись в материнскую руку. Мам, мамочка, не надо. Эдана Фёра прислушалась к себе. С усилием подняла руку, погладила дочь по волосам, скорее даже уронила ладонь ей на голову. Не надо, дочка. Ты сильнее меня. ты справишься. Мия хлюпнула носом. Миг слабости прошёл, и она пыталась взять себя в руки. Нашла, когда выть. Мама, я не больна, и с младшими всё в порядке. Они сейчас заперты вместе с Марией, но не заболели. Дядя здоров. Юра Катерина умерла. Скоро я с ней повидаюсь и с твоим отцом. Эдана Фьора улыбалась. «Мам», — заторопилась Мия, — «а если тебе моей крови дать? Вдруг да получится. Я уже несколько капель дала». «Нет». Ответ Эданы был жёстким. «Запомни, этого делать нельзя». «Почему?» «Наша кровь может дать силы. Ненадолго». «Но это не панацея. Только люди в это никогда не поверят». «Запомни и никогда так не делай. Ты не поможешь, ты только продлишь агонию». «Да, мама». «Передай малышам, что я люблю их и благословляю». «Да». Мия хлюпала носом, но держалась. «Не надо плакать. Просто замени им меня, Мия». В кресле закряхтела крохотная Катарина. «Кто это?» «Подобрали», — коротко объяснила Мия. «Хорошо. Пусть хоть кто-то спасётся. Отец наш Небесный, прими мою душу». Эдана Фьора медленно прикрыла глаза, вздохнула и отошла. Больно ей не было, страшно тоже. Всё же у крови метаморфов есть и свои преимущества. Мия разрыдалась, уже не сдерживаясь. Она могла быть сколь угодно сильной, умной, решительной, но раньше между ней и этим миром стояла её мама. А сейчас? Сейчас никого. Пальцы сжались. Сверкнувшие сталью когти легко прорвали простыню, и Мия окончательно потеряла над собой контроль. На этом и горели метаморфы. Сильное нервное потрясение, сильный удар и Данджакома, который тихо вошёл в комнату, прислонился к дверному косяку. Ноги не держали. У него на глазах волосы племянницы меняли цвет от чёрного к белому и обратно, изменялись руки, то появлялись когти, то втягивались. то стремительно старели, то опять молодели. Лица Мии он не видел, и это, пожалуй, к лучшему. Там тоже ничего хорошего не было. Стихийно меняющиеся черты не самое приятное зрелище. Кто знает, сколько бы это продолжалось, но заплакала маленькая Катя, и Мия развернулась и увидела: дядя Да, Мия. Чего стоило дану Джакомо сохранить спокойный голос, знал только он сам. А так лучше и не думать, что с Фёрой. Умерла. Кате надо кормить. Я сейчас помогу тебе покормить малышку и с мамой, а потом ты будешь должна мне кое-что объяснить. Хорошо. У Грюмата звалась Мия. Она не знала, сколько видел Дан, но подозревала, что всё. И вряд ли тот удастся отговориться. Почти 3 часа ушло на то, чтобы обмыть и переодеть и Дану в Йору, чтобы покормить и укачать малышку Кате, и Мия сидела в кабинете дяди. "Я слушаю", первым начал разговор Джакомо. «Я не знаю, как начать», — честно созналась Мия. «Лучше сначала. Если в нашем роду такого не было...» Дан Джакомо уже кое-что обдумал и осознал. «Значит, это от твоей матери?» «Да. И как это называется? Метаморф». Мия и сама знала не слишком много, Поэтому долго Дан Джакомо её не мучил. Попросил только пару раз сменить лицо, о чём-то задумался. «Что вы теперь сделаете?» — не выдержала Мия. «Вы меня теперь выдадите священникам?» Джакомо качнул головой. «Что ж я, сам себе враг? Или ты не знаешь, что делают с родственниками ведьм?» «Ну, вы-то сами меня выдадите». «Калёное железо мне никогда не нравилось», — сообщил Дан Джакома. «А оно наверняка будет». «Мне надо подумать, Мия». «Мне надо подумать». Может, Мия и сказала бы что-то, а может и нет. Но скрипнула дверь. На пороге стоял Иларио, тёр глаза, покрасневшие. «От недосыпания...» Или «Простите, хозяин, как-то мне нехорошо». Дан Джакомо взвелся с места. Подхватил, поддержал, не дал сползти на пол. Но и ему, и Мии всё было ясно. Слишком хорошо знакомы им были эти признаки. Иларио Репетто оказался одной из последних жертв чумы. И скончался через два дня, После начала болезни